глава 23 Утро вторника, как и следовало ожидать, не было добрым. голова не просто болела, казалось в ней поселился злой карлик, который стучит кувалдой в висок при любом моем движении. Попытка подняться с кровати отозвалась такой адской болью, что я решила поспать еще. Я позвонила вниз батлеру и попросила его погулять со щенком вместо меня. Дворецкий поднялся ко мне с подносом. «Нет, Оливер, я ничего не хочу. Мне нехорошо». «Это вам поможет, мэм», — он поставил столик на кровать. «Или вы боитесь, что я отравлю вас?» «О, нет. Я вспомнила, как ужасно вчера закончился вечер. У меня началась мания преследования, и я стала подозревать Батлера в каких-то чудовищных заговорах против меня». Приехав под утро домой, я не только разбудила его, но и высыпала на него кучу обвинений. Боже, как стыдно! Батлер, простите меня ради всего святого, такое больше не повторится. Чтобы хоть как-то искупить свою вину, я взяла стакан и послушно выпила неизвестную жидкость залпом. Боже, Батлер, какая гадость! Но гадость помогла. Мне стало лучше уже минут через двадцать. Я даже смогла сползти на первый этаж и позавтракать жареными тостами с беконом. Голова почти перестала болеть. «Батлер, что вы там намешали? Какое-то чудодейственное средство!» Дворецкий лишь таинственно улыбнулся, но секрета не выдал. Телефон настойчиво напоминал о непрочитанных сообщениях от Питера Скотта. В среду, в районе полудня, когда я гуляла в саду с Соней, к дому подъехал незнакомый автомобиль. Это был ярко-красный с и t r o э н с панорамным стеклом. Небольшая, но очень симпатичная машина. Я с интересом наблюдала за тем, как из нее вышла молодая блондинка в очках, как у Гарри Поттера, и с короткой стрижкой. Она направилась к крыльцу, но, увидев меня, притормозила. «Здравствуйте», — поздоровалась я. «Добрый день! Вы, наверное, Нина, жена Фреда». Я широко улыбнулась и протянула руку для приветствия. Кем бы ни была эта женщина, мне она понравилась. Она выглядела как ботаник, который хорошо знает свои сильные стороны и не парится о том, что не обладает стереотипной женственностью, как, например, та же Эйприл Лав, которая была похожа на престарелую Мэрилин Монро. Любуюсь незнакомкой, я поймала себя на мысли о том, что она, возможно, является представителем нетрадиционной ориентации. Но это всего лишь мои домыслы. «Я Кристин Сойер, помощница вашего мужа». «Здравствуйте, Батлер», — кивнула она дворецкому, который как раз вышел на крыльцо. «Пройдемте в дом. Может, вы хотите чаю?» — предложила я. «Нет, спасибо. Я лишь хотела бы узнать, здесь ли Фред. Он куда-то пропал. Совсем забросил работу. Издатель ждет новый синопсис, а я никак не могу найти Фреда. На лодке его нет и на звонки не отвечает». «Нет, мисс Сойер, мистера Тайлера нет дома», — ответил б а т л е р «Вот т е н а Так где же он? Выходит, у него и вправду есть от меня какие-то тайны. Возможно, он в загородном доме, мэм». «В загородном доме?» — сказали мы с Кристин Хором. «Он много времени проводил там в последний месяц. Готовил дом к приезду миссис Тайлер. Возможно, теперь он снова отправился туда». «Подскажите мне, как туда добраться. Мне непременно нужно увидеть его именно сегодня. К вечеру синопсис должен лежать на столе у издателя». «Пройдемте в дом. Я нарисую вам маршрут», — сказал Батлер и увел гостью в дом. Она симпатичная, эта помощница. Но судя по тому, что она сама разыскивает Фреда, то шашни у него не с ней. А в том, что у моего мужа есть связь на стороне, я уже не сомневалась». Других причин для такой внезапной перемены чувства и поведения быть не может. «Благодарю вас, Батлер! Вы супер дворецкий!» Кристин Сойер вышла из дома с пакетом провизии в руках. Заботливый Батлер снабдил ее едой. Очевидно, путь к загородному дому не близкий. «Мы распрощались с мисс Сойер. Я заверила ее, что буду рада видеть ее в любое время и с удовольствием выпила бы с ней чаю». Кристин оставила мне свою визитку и пообещала, что обязательно заедет на днях, как только утолит голод главного редактора. Красный Ситроен умчался прочь, а мы с Соней побежали вдогонку за Батлером. — Оливер, ты ничего не говорил про загородный дом. Почему? — Мэм, вы меня не спрашивали, а самому инициировать разговоры не входит в мои обязанности. Я напомнила себе, что Батлер не только мой дворецкий, но и Фреда, и выполняет в первую очередь его указания. И если ему было сказано молчать о доме, то он и молчал. Но ведь Кристину на доме сказал, значит, не такая уж эта и великая тайна. Вернувшись в свою комнату, я открыла директ Инстаграма. Питер, похоже, не терял надежды, что рано или поздно я прочту его сообщение. Я удалила весь диалог, не читая, и заблокировала журналиста.